Голова тринадцатая «Воу, какая кухня огромная! И даже стол с буфетом есть! и и Ромка, я тебя люблю!» Моя жена визжа от радости повисла у меня на шее, а я стоял и глупо улыбался, бережно поддерживая любимую. «С таким животом надо быть осторожнее». Последние полгода высосали из меня все соки. Если честно, я откусил слишком большой кусок, но дошло это до меня лишь, когда ситуация перешла в фазу свободы или смерти. Поняв, что квартира бывшего замнаркома уплыла из их лапок, работники КЭС Минавиапрома закусили у дела и атаковали меня по всем фронтам, решив не только, так сказать, вернуть украденное, но и примерно наказать вора». Люди же уже все распланировали, кому достанется квартира, чем и как этот человек будет расплачиваться, и тут на тебе. Так что на меня подали в суд. Причем, кроме гражданского производства, против меня завели еще и уголовное, выдвинув обвинение в мошенничестве. Вследствие чего мне оставалось либо выиграть это противостояние, либо сесть в тюрьму» и обманули сами себя. Потому что не прижми они меня уголовным процессом к стенке, я бы вполне возможно плюнул на деньги и отступился, несмотря на то, что долларов у меня больше не было. Все, что я успел скопить за время работы в Таллине, ушло подчистую. Ну так квартирка-то была, ух! Вот и я решил не жадничать. Но уж больно эти процессы меня выматывали. Ну и хотя доллары кончились, с рублями у меня ситуация наконец наладилась. Вторая книжка продалась полностью, причем снова пришлось сделать допечатку, а сейчас готовилась к изданию и третья книга цикла. Но под ее выход планировалось выпустить еще тысяч по 50 допечаток первой и второй. Кроме того, мы заметно расширили ассортимент. Нам удалось заключить договора еще с десятком наиболее тиражных писателей-фантастов на издание их книг, причем как старых, уже когда-то выходивших, так и только написанных. И тиражи мы заложили очень хорошие, вследствие чего наше крошечное издательство с десятком сотрудников по общему объему тиражей имело все шансы войти в топ-5 издательств страны, а то и в топ-3. И это обещало очень нехилые дивиденды. По первым прикидкам, я имел нехилые шансы по итогам года стать вполне себе официальным миллионером. И хотя подоходный налог на кооператоров составлял 65%, на фоне моего общего заработка отданные за квартиру 30 тысяч рублей не смотрелись такой уж значимой потерей. Вот с долларами было сложнее. Взять их мне было просто неоткуда, потому как после ухода из Минморфлота никаких заграничных командировок у меня более не предвиделось, а иным способом за границу в СССР по-прежнему было не попасть. Ходили слухи, что выездные визы вот-вот отменят, но даже если и так, ехать все равно было не на что». Валюту Госбанк менял только организованным туристам, то есть ехавшим по путевкам спутника, из расчета по 1,5 доллара в день. Путевки же распространялись строго через профсоюзные организации, то есть получить их могли исключительно работники предприятий и учреждений. Я же, уйдя из Министерства, стал вольным стрелком, то есть никому не нужным одиночкой. Покупать же с рук. Ну, я ж не интердевочка, у которых была сплошь КГБшная крыша. Вследствие чего им прощалось многое. Ну, типа прощалось. Так-то приезжать могли в любой момент и по полной. Поэтому мне пока лучше не рисковать. И так на кооператоров направлены взгляды всех, без исключения контролирующих органов» вследствие чего малейший шанс зацепить и прижать будет реализован мгновенно. Но и эту потерю можно было пережить. В конце концов, с такими деньгами можно было подумать о покупке кооперативной квартиры. Нет, настолько шикарную и просторную, как бывшая замнаркомовская, я купить бы не смог. Но заиметь свое жилье получилось бы... Однако граждане из КЭС Минавиапрома сами поставили меня в условия, когда выбора у меня не было — или пан, или пропал. В общем, эта пара процессов, административный и уголовный, давались мне нелегко. Слава богу, я вовремя ушел на вольные хлеба, вследствие чего у меня получалось оградить мою любимую от этих проблем потому что вследствие того, что свою рабочую нагрузку я формировал и выстраивал самостоятельно, у меня получалось ходить на все эти суды тайком от жены. Не хватало еще ей волноваться в ее-то положении. Кроме того, помогло то, что деньги лежали именно на моей сберкнижке. Аленка даже не знала, что сумма наших сбережений уменьшилась аж на в четыре раза. Сразу после получения того огромного гонорара мы сразу сняли где-то 10 тысяч на жизнь и подарки. Потому что я тут же подкинул финансов всем родственникам бабусе с Дедусей, тесть с тещей, семье Шурина, родителям и любимой сестренке. Ну и себя тоже не забыли. Например, съездили в речной круиз от Москвы до Астрахани. Почти 40 ушло на квартиру, потому что, кроме оговоренных выплат, Пришлось изрядно доплатить не только за ускорение всех бюрократических процедур, но и за то, чтобы проследили насчет отсутствия разных закладок и подводных камней. С квартирой, кстати, никаких неожиданностей не случилось, но до того момента, как в меня вцепились граждане из Минавиапрома. Проблемы выявились с машинными но благодаря щедрому финансированию их также удалось разрешить, Еще до начала всех судов. Ну, а еще 10 ушли уже за время судов. На адвоката. Слава богу, мне подсказали весьма ушлого и беспринципного типа, специализировавшегося именно на имущественных спорах и, соответственно, на звездных разводах. Кстати, в связи с этим произошел забавный казус. Мужик, похоже, имел привычку, прежде чем встречаться с клиентом, собирать о нем сведения что меня, кстати, впечатлило. Так что навстречу он пришел в твердой уверенности, что ему предстоит именно бракоразводный процесс, связанный с изменой жены и моими претензиями к Муслиму Салгамаеву. Но, слава богу, к тому моменту звезда уже исчезла у нас с горизонта. Дело в том, что в какой-то момент певец, устав ждать, пока счастливленная его вниманием пастушка упадет в его объятия, Решил форсировать события и лично прибыл к школе при полном параде и с огромным букетом. Зрелище было еще то. Впечатлительные ученицы старших классов едва из окон не выпадали. Впрочем, учительницы от них тоже не слишком-то и отставали. А у Аленки как раз в это время начался жуткий токсикоз. Ну и она, поняв, что проблему надо решать кардинально... Собралась с духом и, выбрав момент, от души блеванула галантному кавалеру на лакированные туфли, после чего виновато потопилась и изменилась, попутно сообщив о причинах недомогания. Она у меня временами могла быть то еще хитрюгой. Вот после оного фронта золотой голос СССР и исчез с горизонта. То ли расстроился из-за испорченных итальянских туфель, то ли оскорбился на то, что предмет его воздыханий, после того, как такая мега-звезда, как он, столь явно обозначила свой интерес, решил не только не отказывать в близости собственному мужу, но еще и умудрился забеременеть от него. Как бы там ни было, адвокат реально оказался ушлым, сумев каким-то чудом раздобыть бумаги о родстве между мной и Серафимой Исааковной, которая вполне допускала возможность прописки чем вроде как отвел от меня угрозу сесть за мошенничество. А потом произошло еще одно событие, благодаря которому все эти судебные перипетии окончательно разрешились к полному моему удовлетворению. Все началось со звонка, прозвучавшего в квартире в тот момент, когда я собирался на очередное судебное заседание. — Слушаю. — Роман? — Да. — Извините, не узнал. — Ну, значит, богатым буду. Это Пастухов. — Борис Николаевич? — удивился я. — Вот уж неожиданный звонок. Рад слышать. — Взаимно, Роман, взаимно. Сильно занят? — Можешь говорить? М — Ну, если только коротко. Вы меня в прихожей застали. Убегаю по делам. — Ну, раз коротко, то ты как? Сильно занят в четверг? Я задумался, вспоминая свой график. — Так. Очередное судебное заседание у меня в пятницу, а в издательстве я должен появиться в среду. Там накопились кое-какие бумаги, которые я, как зиц-председатель, фунт, должен был подписать. Так-то основная нагрузка лежала на Вагифове. Я лишь, так сказать, торговал лицом, доработал мальчиком на побегушках во все официальные конторы, потому как он пока пребывал в статусе госслужащего и опасался лезть на первой роли в коммерческой структуре. Но и уходить со своего поста ему также было неразумно, ибо наш коммерческий успех во многом был обусловлен именно тем, что Айхан Алиевич обеспечивал нас поддержкой со стороны Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Иначе бы нас уже давно сожрали. Советское чиновничество испытывало дикую классовую ненависть к зажравшимся буржуям, стараясь, если не уничтожить любые ростки частной инициативы, то хотя бы поиметь с них по полной. Для чего сначала требовалось создать кооператорам максимальные проблемы, чтобы потом за их разрешение выдать этих буржуев по полной. Впрочем, и сказать, что кооператоры были исключительно невинными овечками, также было нельзя. Вроде бы нет. А что? Да, тут намечается прием в посольстве Афганистана, а ты, насколько я помню, не только там отслужил, но и успел за время службы очень заметно отметиться. Афганистана, изумился я, я извиняюсь, но вы-то там, каким боком? «Вас же вроде в Данию откомандировали, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься», — усмехнулся мой собеседник. «Но это дело прошлое. Я с прошлого года посол СССР в Афганистане». «О как!» — не удержался я от удивленного возгласа. Потом задумался. «Борис Николаевич, давайте честно. Я вам зачем-то нужен или я там просто для массовости?» Если последнее, то я пас, своих дел много. Если честно, есть некоторые вопросы, которые хотелось бы с тобой обсудить. Со мной?» Из трубки послышался вздох. «Рома, это не телефонный разговор, но если вкратце, я знаю тебя как неравнодушного человека. Да и Николай Николаевич Агарков до сих пор вспоминает одного старшину прямо на награждении». Нарезанувшего ему правду матку. Напомнить, кто это был? Поэтому я не думаю, что тебе нравится то, что творится вокруг. Я полупридушенно хмыкнул. Опаньки! Ни хрена себе заявочки!» Пастухов между тем продолжил. «Так что, если ты можешь, подходи в четверг к 16 часам на поварскую 42, Там и поговорим». После чего положил трубку. Я сел и вытер выступивший пот. Это что, меня в ГКЧП, что ли, собираются вербовать? Нахрен-нахрен на такие перспективы. Эти игры строго без меня. Но, поразмышляв, я решил не пороть горячку и сходить пообщаться. Пастухов вроде как к ГКЧП отношения не имел, да и Агарков тоже. Не просто же так Пастухов упомянул его в разговоре. Да и вообще, насколько я помню, Агаркова в моем, так сказать, прошлом будущем оценивали очень высоко, считая среди поздней советской военной элиты едва ли не самым умным и образованным. Да и не того полета я птица, чтобы меня в ГКЧП тянуть. Даже и не птица вовсе, а так, червячок, если вообще не микроб. И чем я мог их заинтересовать? Так что сходим, посмотрим». Прием в посольстве оказался весьма унылым мероприятием. Перед нами выступил афганский посол, потом пастухов, после чего несколько присутствующих были облагодетельствованы почетными грамотными, одна из которых, к моему удивлению, досталась и мне, а затем всех пригласили на фуршет, накрытый в соседнем помещении. Меня же отозвал пастухов. «Ну что, пошли!» Познакомлю тебя с очень интересными людьми, хотя одного из них ты и так знаешь. В комнате, куда он меня привел, сидело трое. Причем знал я из них, как выяснилось, аж на двоих. Одним из них был, естественно, маршал Агарков, а вторым — Евгений Максимович Примаков. В отличие от маршала, с ним лично я никогда не встречался ни в этой, ни в прошлой жизни, но всегда уважал. Саум, волю и способность к поступкам. Один его разворот над Атлантикой, чего стоил. Третий явно был из людей того же калибра, поскольку чувствовал и вел себя в столь представительной компании вполне свободно. Но ни его лицо, ни имя мне ни о чем не говорили, а фамилию он не назвал. — Ну, здравствуй, здравствуй, старшина! Довольно тепло поприветствовал меня Агарков. — Вижу, материал. Ну, не так, чтобы очень, товарищ маршал, — не согласился я, рефлекторно вытягиваясь. — Да не тянись ты, не в строю, — добродушно махнул рукой Агарков. — Садись вот, знакомься. Слева от тебя Евгений Максимович, а справа Евгений Петрович. Так что можешь загадывать желание. Он хохотнул. Некоторое время мы вполне мило общались. — Ну, как мило? На самом деле меня буквально выпотрошили, узнав практически всю подноготную. Кто я, откуда, взгляды, привычки, отношения к происходящему в стране, текущее настроение, склонности. Ну, а насколько это можно было сделать, именно с помощью вопросов. Причем сделано это было совершенно без стеснения. Как будто я сам напросился на эту встречу. Причем еще и долго уговаривал, чтобы меня приняли. Так что под конец я реально разозлился и решил напрочь поломать им этот вот совсем не нравящийся мне разговор. Знаете, мне тут анекдот забавный рассказали. Ротшильд решил заказать себе парадный портрет и для его написания обратился к самому дорогому художнику современности, Сальвадору Дали, заплатив ему чертову кучу денег. Когда он пришел за заказом, Дали выкатил ему холст, на котором была нарисована кривая рожица в детском стиле. Ну, знаете, точка-точка-запятая, минус, рожица кривая и так далее. Когда изумленный Ротшильд спросил его «Что это?», Дали невозмутимо ответил «Ваш портрет». «Вот это? Но я же совершенно не похож». «Ну, я художник, я так вижу». Тут я сделал паузу, дожидаясь, пока Примаков, Агарков и этот самый Евгений Петрович рассмеялись. Скорее вежливо и слегка недоуменно, чем весело. После чего я продолжил. Так вот, я должен заявить, что я тоже писатель-фантаст. И вот в настоящий момент обдумываю одну фантастическую книгу из так называемой «Фантастики ближнего прицела». Есть такой поджанр. Раньше в нем писали о подземных тоннелях через весь континент, базах на Луне, подводных городах, будущем полете на Марс. А вот я хочу попробовать написать текст о том, что нас ждет в ближайшей перспективе в нашей стране. Кстати, могу поделиться некоторыми наметками сюжета. Интересно? Агарков с Примаковым переглянулись, после чего посмотрели на Евгения Петровича. Тот молча кивнул. И я начал. Итак, первый от СССР отвалится Прибалтика, и удержать ее не получится. — Почему вы так думаете? — тут же подобрался Евгений Петрович. — Почему что? — В смысле? — Ну, почему первый? Почему Прибалтика или почему не получится удержать? — Все, но ну, начните с последнего. — Ну что ж, потому что работа над тем, чтобы оторвать Прибалтику от СССР вышла на завершающую стадию. Там уже есть все, чтобы это сделать. Готовые лидеры, настропаленные массы, завербованные силовики из местных, даже сакральные жертвы подготовлены. Вот как. И вы знаете кто? Нет. Да и персонали абсолютно не важны. Как только Москва попытается сделать что-то, ну там, ввести войска или объявить военное положение... На улице будут выведены сотни тысяч, а то и миллионы людей, и среди них точно найдутся такие, которые погибнут либо от пуль, возможно, даже неизвестных снайперов, либо будут раздавлены гусеницами танков, даже если все они будут предельно осторожны. А затем представьте, во что превратятся их похороны. Аналогии с Польшей не просматриваются? Я сделал паузу. Дальше продолжать? Не надо. Евгений Петрович покачал головой. Волнения в Польше начались еще в начале 80-х, а сейчас там уже все подошло к своему закономерному итогу. Оппозиционный профсоюз «Солидарность» сформировал первое посткоммунистическое правительство Польши, а лидер профсоюза, бывший электрик гданьской верфи Лех Валенца, вовсю рвался к президентскому посту. Так что к настоящему моменту насчет этой страны уже ни у кого не оставалось никаких иллюзий. Вот интересно, как у вас появились такие мысли? Ну так я ж вам говорил, что продумываю сюжет новой фантастической книжки, усмехнулся я. А если серьезно, есть на Западе человек по имени Джин Шарп. Он все это писал еще в 1968 году в своей диссертации которую защитил в Оксфордском университете. Взгляд Евгения Петровича превратился в кинжал. И я его понимал. Откуда советский человек мог узнать о том, что написано в диссертации, защищенной в Оксфордском университете? Да она не факт, что имелась даже в закрытом отделе Ленинки. Так что я поспешно продолжил. Но я узнал об этом из его трехтомной книжки под названием «Политика ненасильственных действий», напечатанной в 73 году. Она написана как раз на основе его диссертации. Он об этом пишет в предисловии. «И где же вы ее взяли?» «А в Хельсинки?» «В книжном магазине во время служебной командировки», — безмятежно улыбнулся я. На самом деле, впервые я прочитал ее еще в своей прошлой жизни, в 2009 скачав из интернета. В тот момент я как раз работал над очередной альтернативкой. Ну и насчет покупки в книжном магазине «Хельсинки» я тоже не соврал. Я там действительно покупал по одной-две книги практически каждую командировку. Специально, чтобы практиковаться в письменном английском. Я же собирался после открытия страны завоевывать англоязычную аудиторию, так что осваивать современный письменный английский мне было жизненно необходимо. Вот во время одной из командировок мне попался этот трехтомничек, который я купил с огромным удовольствием. Причем не столько, чтобы попрактиковаться в английском, сколько, чтобы просто освежить в памяти. Ну и вообще иметь под рукой. В конце концов, в ближайшие 30 лет многие процессы в мире будут развиваться строго по ней. Все трое переглянулись. Потом Евгений Петрович вздохнул и махнул рукой. Хорошо, продолжайте. Почему Прибалтика, по большей части, я уже сказал. Там все готово. Даже уже и политически оформлено. Все эти саюдисы, народные фронты... То есть имеются те, кто может и возглавить людей, и подхватить упавшую власть. Причем там они пользуются огромной популярностью среди наиболее активной части общества. И что самое провальное для союзной власти, их поддерживают не только местные, но и существенная часть живущих там русских. Я уткнул взгляд в Евгения Петровича. «Если вас интересует, откуда я все это знаю...» то до лета 88-го я работал переводчиком в эстонском морском пароходстве и жил в Таллине. Или, как это сейчас стали писать, Таллиня. А после, до февраля этого года, в Министерстве морского флота СССР. И меня по старой памяти регулярно посылали в Прибалтику в командировки. Так что уж извините, как все это росло и развивалось, я наблюдал своими глазами. Да и друзей-приятелей у меня там до сих пор много. Поэтому то, что происходило после моего отъезда, мне тоже рассказывали в красках. Но почему первый? Потому что этот процесс на одной Прибалтике отнюдь не остановится. Потому как под страной еще в момент ее образования была заложена бомба, которая не могла нервануть. Рано или поздно, так или иначе. «Да-да». Я говорю о том самом пункте вплоть до отделения, а также о том, что по ее телу были проведены национальные границы, ровно по которым как раз все и разваливается. Более того, уверен, в самой России тоже найдется минимум пара-тройка субъектов, которые попытаются под шумок выбрать свободу, например, Чечня или Татарстан. «И я уверен, что как минимум один из подобных субъектов нам придется по-серьезному давить, то есть вводить войска, стрелять из танков, пушек, проводить бомбардировки и так далее». Сидевшие напротив меня люди переглянулись, и я заметил, что в их глазах замелькали насмешки. «Ну-ну, я знал, что довольно скоро они припомнят этот разговор». Впрочем, сейчас рассчитывать на какую-то иную реакцию тоже было глупо. Но кто я для них? Экзальтированный сопляк творческих наклонностей. И что же в таком случае следует делать? Несколько вальяжно обратился ко мне Евгений Максимович. Мол, мили, Емеля, твоя неделя. Да ничего уже сделать нельзя, вздохнул я. Увы, страна точно развалится. То есть ни армия, ни КГБ даже пальцем не пошевелят, чтобы... Уже откровенно насмешливо начал Агарков. Они просто все просрут, увлеченные интригами конкурирующих группировок. Пожал я плечами. Там же все как пауки в банке. Не важно, что страна проиграет. Главное, чтобы конкуренты не выиграли. К тому же... Я сделал паузу и продолжил этак вкратчиво. А СССР сможет выжить при полном международном эмбарго, вот при совсем полном, с отказом от покупки нашей нефти, с полной остановкой торговли зерном, с разрывом любых поставок, в том числе комплектующих для промышленности, причем не только с Запада, но и из бывших стран соцсодружества, той же Польши, Венгрии или Чехословакии?» Вот скажем, если та же Венгрия откажется продавать нам автобусы и запчасти к ним. Как скоро встанет общественный транспорт в крупных городах? Неужели кому-то непонятно, что они уже все, совсем не наши? И чтобы понравиться новым хозяевам, будут готовы даже вырвать себе глаз, чтобы у тещи был зять кривой. Ну, в расчете на будущие преференции. Тут в разговор вступил нахмурившийся Примаков. Не парите ерунды, молодой человек. Международная торговля крайне тонкое и сложное дело, и она абсолютно взаимозависима. То есть покупатель зависит от продавца не менее, чем продавец от покупателя. Любой разрыв заключенных договоренностей очень больно ударит по инициатору подоб... Даже если на кону будет возможность уничтожить СССР, безопасности вляпаться в глобальную атомную войну, оборвал его я, саркастически прищурившись. Более того, я вам гарантирую, что все это будет обставлено как вынужденная реакция на волю самих народов этих стран. Потому что после того, как по их телеканалам покажут блестяще, как они это умеют, Голливуд же под боком, отредактированную картинку с раздавленными гусеницами танков мозгами, какого-нибудь ринкевичуса или пятца, те же самые трудящиеся европейских страны США, про солидарность, с которыми нам так все это время упорно твердили, в едином порыве будут буквально требовать от своих правительств примерно наказать зарвавшихся тоталитаристов». Ну или какое они нам там еще придумают, негативное погоняло. Причем сделать это не считаясь ни с чем, и они это сделают. Даже если у них из-за этого на какое-то время и разразится кризис. Потому что западная экономика не просто сильнее нас. Она еще и привычна к кризисам, к шоку. Сколько их уже было после войны, только крупных? Три? Четыре? К тому же мы ни по одной позиции не являемся для них незаменимым поставщиком или покупателем. Нефть саудиты с удовольствием нарастят поставки. Я думаю, резервы и по добыче и по транспортировке у них имеются. А если этого недостаточно, американцы просто разрешат европейцам снять эмбарго с Ирана. США, а поставлять нефть сами не будут, а вот в Европу танкеры отправят с удовольствием. Куда продать зерно, американцы тоже найдут. Например, вбросят чуток субсидий и продадут в Египет или Африку. Все равно же туда идет гуманитарная помощь по линии ООН. Вот ее и увеличат, заодно еще и улучшат свой имидж. Ну как же, вот вам реальная забота о голодающих. К тому же это ненадолго. СССР развалится и можно будет не только вернуть свое с лихвой, Ну и заработать на порядке больше», после чего усмехнулся. «Ну, как вам мои наброски?» В комнате повисла какая-то странная тишина, напряженная и ошеломленная, что ли. Я даже немного испугался. Эти люди, несомненно, обладавшие куда более подробной и намного более обширной информацией, похоже, до сего момента как-то даже не задумывались над ней под подобным углом. «Нет, оно понятно. Давлеет не везло бы его. У людей такого уровня множество текущих проблем, обязательств и зон ответственности, которые требуют внимания и действий практически в режиме нон-стоп. Вот люди и погружаются в текущую рутину, частенько долго не замечая ключевых изменений. Помните притчу о том, как варить лягушку? Если бросить ее в кипяток, она тут же выпрыгнет». А вот если положить ее в теплую, приятную водичку, а потом медленно повышать температуру, то она не заметит, как сварится. Вот нас всех и варили. А наверху повышение температуры не замечали. Ну или если кто и замечал, то не считал этот процесс особенно опасным. Не война же. А в то, что времени уже нет и точка невозврата пройдена, просто не верили». Против Гитлера выстояли, атомного паритета достигли, а тут... Пфф. Лучше закончим интригу, которая чутка подвинет Егора Кузьмича со и, наоборот, продвинет Максима Игнатьевича. Вот это действительно важно. Хм, и как же в вашей книжке планируется со всем этим справиться? После почти пяти минут молчания спросил Евгений Петрович. Я пожал плечами. Да никак. В моей книжке страна развалится, и этого не избежать. А вот смягчить последствия развала и дать чуть более удачные исходные позиции для последующего возрождения мои герои попробуют. Вот как? И какие же? Во-первых, вернут в Россию Крым, а также передают ей населенные русскими северные области Казахстана через референдумы. «И вы думаете, что Крым проголосует за присоединение к России?» — скептически усмехнулся Агарков. «Вот так вот возьмет и уйдет от богатой Украины». «Так надо сделать ее менее богатой», — пожал я плечами. «Насколько я помню, цифры из статистических сборников Украина имеет дотации из союзного бюджета не столько, конечно, сколько Грузия, в бюджете которой из четырех рублей три союзных». Но процентов 10-15 точно. А у России, наоборот, с каждого заработанного рубля отнимают 35 копеек, которые как раз и идут на эти дотации. Вот мои главные герои ведут, введут, так сказать, полный хозрасчет в рамках государства. Все в рамках текущих требований. Раз уж все равно республики не удержать. Взгляды всех присутствующих посуровели, и я, вскинув руки, напомнил. Я же про книжку. После поспешно продолжил. Плюс они еще учредят новую союзную республику в Прибалтике, пока не придумал какую. Зимгалию или Латгалию. А может, и обе сразу. Главное, чтобы она появилась за счет не менее чем парочки этих лимитрофов. Чтобы если уж выходили, то с проблемой на шее. И пусть потом грызутся между собой. Я ухмыльнулся. Англичане регулярно так делали в своих колониях. А сейчас они активно учат нас в жизни, вот мы и поучимся. Я сделал паузу и продолжил. Затем объединить Южную Осетию с Северной, оставив эту объединенную республику в составе России. Это-то зачем? Да есть в Грузии один русофоб, который вот-вот придет в ней к власти. Звиад, Гамсохордия. Сейчас он рядится под демократа и защитника свободы, но, по сути, тот еще фашист. Как придет к власти, так тут же начнет давить всех не грузин, При полной поддержке всего братского грузинского народа, так что и осетинам, и абхазам скоро туго придется. «Но вы же понимаете, что это спровоцирует. Да они нас все равно будут ненавидеть», — ухмыльнулся я, — «так пусть хотя бы за дело» после чего продолжил. Далее ГДР мы сдадим, вот просто сольем. При нашем нынешнем лидере другого не получится. Его разведут как ребенка. Но вот содрать с немцев денег за объединение Германии можно. Миллиардов двести, а то и больше. Пока еще можно. Но брать нужно не деньгами. При распаде страны такое начнется, что деньги просто без пользы испарятся. А так сказать натурой. Например, пусть они нам построят военные городки для военных, выводимых из Германии. Причем городки они должны строить полностью сами, их немецкими строителями, из их немецкого кирпича и бетона, по их немецким стандартам. Наши только песок и вода. Иначе, как начнется развал, все остановится. А насчет мест размещения, во-первых, однозначно Россия, во-вторых... Осколку страны, пусть и самому крупному, точно не потянуть армию прежних размеров. Так что места дислокации надо выбирать с учетом того, чтобы после сокращения армии эти городки не превратились бы в заброшенные мертвые поселки, а стали базой для каких-нибудь новых производств. Да и вообще лучше строить не отдельные военные городки, а просто кварталы на окраинах каких-нибудь райцентров». Заодно можем и раскрутить немцев на то, чтобы они, скажем, центральные площади этих райцентров подремонтировали, связь наладили, те же телефонные станции построили, освещение обновили, дороги отремонтировали по своим стандартам. В это, кстати, тоже стоит вложиться. В конце концов, на данный момент немцы строят самые лучшие дороги в Европе. Пусть и у нас парочку построят, чтобы, так сказать, задать отраслевой стандарт. Скажем, Ленинград, Москва, Воронеж, Краснодар, Сочи. И Москва, Нижний Новгород, Казань, Свердловск они вполне смогут построить. А это резко повысит инфраструктурную связанность минимум половины населения и до 60% экономики. Я мечтательно вздохнул. Эх, Москву бы еще перестроить, а то и пяти лет не пройдет, как она в таких пробках встанет. Что от Ленинского проспекта до проспекта Мира в час пик по Садовому кольцу 4-5 часов на машине телепать придется. Я ничуть не преувеличивал. Был у меня подобный опыт, как раз где-то в 93-м. Ну, увы, тут полный непроханже. Когда начнется развал, за дорогущую Московскую землю такие схватки начнутся что если немцы туда и всунутся, у них всех бульдозеристов из автоматов расстреляют, а все экскаваторы и грейдеры — из гранатометов. Ну да ладно. Еще необходимо продавить юридически обязывающий договор с США о том, что из Германии выведены будут все войска, и наши, и их. И с НАТО о том, что после этого оно не сдвинется восточнее тех мест, где они дислоцированы в настоящее время. И ни одна страна, расположенная восточнее, чем нынешняя восточная граница НАТО, туда не будет принята. Но не нужны нам американские F-16 или европейские торнадо, забазированные в ТАПе или Хабсалу. При этих моих словах я заметил, что Агарков вздрогнул, поэтому постарался обезоруживающе улыбнуться, мол, ну, фантаст я, придумщик, что с меня возьмешь? Примаков криво усмехнулся. «И вы считаете, что договора...» «Да нет, конечно», — снова перебил я его. «Как только СССР рухнет, этими бумажками можно будет просто подтереться. Но вот потом, когда Россия начнет возрождаться, за грубые нарушения подписанных договоров можно что-то поиметь. Немного, но хоть что-то. А вот если такой бумаги не будет, а будет только бла-бла-бла...» Туда же и в туалет сходить не с чем будет. В комнате снова установилась напряженная тишина. Я откинулся на спинку стула и уставился в потолок, пытаясь осознать, что только что натворил, и чем это для меня обернется. Ну вот кто меня за язык тянул, идиота такого? Затем вновь раздался голос Евгения Петровича. — А как в вашей книге будет действовать руководство РСФСР? Какую роль вы отводите им? Я тихонько вздохнул. И что говорить? — А, как говорится, сгорел сарай гори и хата. В моей книге руководство РСФСР — пьянь и предатели. Но в отличие от руководства СССР, захватить власть и удержать ее они сумеют. А также во многом, кстати, благодаря отсутствию вот этого самого «довыхода из состава» и сохранить страну от развала. Россию я имею в виду, а не СССР. Ну и сыграют огромную роль в дискредитации всех тех лозунгов, под которыми будет развалена большая страна. Так что их роль будет не только отрицательной, но и в чем-то положительной. Хотя их личности вызывают у меня откровенную тошноту. После этой моей сентенции все опять на некоторое время замолчали, после чего Примаков задумчиво произнес. «А что? Интересная книга получается. Я бы почитал». И, развернувшись ко мне, заявил. «Мы готовы помочь вам с ее изданием. Правда, ограниченным тиражом. Но могу заверить, в гонораре вы точно не потеряете». Я вздохнул. «Увы, в ближайшее время сесть за нее никак не получится». «Вот как?» — заинтересовался Евгений Петрович. «И почему же?» «Весь в судах. Дело в том, что моя четвероюродная тетя, по дедушке, которая, увы, погиб еще в войну, но фамилию которого я как раз и ношу, эмигрировала с семьей в Израиль, а в свою московскую квартиру прописала меня». «Но, как выяснилось, квартира находится на балансе Минавиапрома, и сейчас меня изо всех сил стараются из нее выкинуть». «Хм. Ну, с этим, я думаю, мы сможем вам помочь», — снисходительно произнес Евгений Максимович. «Пиши адрес». Я пожал плечами, мол, раз так, я точно не откажусь, и, достав ручку, быстро начеркал адрес на салфетке. Примаков взял салфетку, прочитал, хмыкнул и передал Евгению Петровичу. Тот также прочитал и покачал головой. «Сталинская высотка на Котельнической. Богатая у тебя тетушка была». «Ладно, не волнуйся, с этим от тебя отстанут. Как скоро ты сможешь подготовить рукопись?» Я задумался. «Думаю, месяца за два. Месяц» жёстко произнёс Евгений Петрович. «Я отрицательно мотнул головой. Не успею. Подбор материалов по истории главных героев, проработка сюжетных ролей, диалогов... Нет, никак не меньше двух, а, может, и больше». Евгений Петрович раздражённо нахмурился, но тут снова вмешался Примаков, примирительно заявив. «Насколько я знаю, перед началом работы над книгой обычно пишется синопсис». С изложением основных сюжетных ходов и событий. Что-то такое страниц на 40-50 за месяц сможете сделать? Ну, такое, вероятно, да, задумчиво кивнул я. И на этом наш разговор закончился. Домой меня подбросил пастухов все время разговора, тихонько просидевший в сторонке. Когда мы уже подъезжали к Рюмину переулку, я попытался осторожно выяснить, Что за смотрины мне тут устроили? Борис Николаевич, всю дорогу над чем-то усиленно размышлявший, в ответ на мой вопрос сначала недоуменно уставился на меня, а потом махнул рукой. Да была мысль выдвинуть тебя в депутаты съезда народных депутатов РСФСР. Я шалело уставился на него. Зачем? Пастухов раздраженно дернул щекой. — Там некоторые слишком большую силу набрали. Сейчас собираем голоса, чтобы они много о себе не мнили. Mm. — Понятно. Хотели сделать из меня типичного заднескамеечника, как таких депутатов называют англичане. Но почему меня? Да и как? Выборы же уже прошли. О чем я и спросил? — Да там, да выборы планировались по некоторым округам. «А у тебя анкета очень представительная, и олимпийский чемпион, и герой Советского Союза, и писатель популярный. Да еще и американцы вроде как твоими книжками заинтересовались. Так что со всех сторон красавец». «Американцы?» — удивился я. «Ну да, у них сейчас все, что с нами связано, довольно модно. Так что на этом можно неплохо заработать». — А у тебя в настоящий момент очень солидные тиражи, для них же это лучшая характеристика. — Опачки! Я собирался выходить на американский рынок и уже начал кое-что для этого предпринимать, но отсутствие возможности выехать за границу связывало меня по рукам и ногам. Сейчас ведь еще никакого интернета нет, если только самые зачатки в самих США. «Как что не скинуть рукопись на мыло, не даже просто написать туда же письмо, не получится? Да я даже почтовых адресов американских или английских издательств не знаю. Поэтому основные свои действия в этом направлении я планировал на те времена, когда с выездом станет намного легче. Но если они сами на меня выйдут...» «А откуда сведения?» «Да они на комитет по печати вышли». Тебе оттуда должны вот-вот позвонить. Мне же сообщили по старой памяти, потому что помнили, что мы с тобой близко общались. Я расплылся в довольной улыбке. Новости хорошие. Так что будем ждать звонка. А вот интересно, почему мне Вагифов-то ничего не сказал? Или просто пока разговоры идут не на его уровне? Ну вот в депутаты мне категорически не хотелось. Борис Николаевич. Осторожно начал я. Понимаете, я как-то... Ну, не вижу себя в политической деятельности. Так что... Да об этом забудь пока. Отмахнулся Пастухов. Пиши синопсис. Да, конечно. Вздохнул я, кляня себя за невоздержанный язык. Ну вот какого черта я вылез? Знал же, что ничего изменить невозможно. А с другой стороны, может, что-то и получится? Вторжение в Афганистан-то каким-то боком перенесли на после Олимпиады. Да и войска оттуда вывели здесь, считай, на полгода раньше, осенью 87-го. Плюс потери, возможно, из-за изменения подходов. Тот же Ахмад Шахмасуд уже несколько лет как вице-премьер правительства ДРА получилось, считай, в два раза уменьшить. В моем старом прошлом они были то ли 13, то ли 15 тысяч человек. Я точно не помнил. А здесь получилось чуть меньше семи. Так что, кто его знает, чем закончится мой сегодняшний спонтанный спич? Вдруг он запустит какие-то внутренние процессы, которые приведут к чему-то полезному? Или просто придаст больше силы тем, что уже идут? Ведь любое принимаемое решение всегда имеет как сторонников, так и противников. И вполне возможно, что кто-то из моих собеседников под влиянием моих заявлений решит поглубже изучить аргументы своих оппонентов, а потом раз — и переметнется к ним. Ну или наоборот, приложит куда больше сил, дабы отстоять позицию, к которой ранее присоединился исключительно по аппаратным соображениям. Я тихонько вздохнул. Главное, чтоб только хуже не стало». За синопсис я засел уже на следующий день. А еще через три дня, в понедельник, на очередном судебном заседании представитель истца деревянным голосом заявил, что отзывает свой иск и более не имеет ко мне никаких претензий. «Ром, а как мы все это обставлять будем? Тут же такие площади, а мебели, кроме кухни, как-то не очень». Робко поинтересовалась Аленка. «Ну да». Я привел ее знакомиться с нашим новым жилищем только после того, как закончилась судебная эпопея. А зачем ее раньше было волновать? А ну как, ничего не получилось бы. Нахрен не нужны подобные разочарования для беременной жены. И с мебелью здесь действительно были серьезные проблемы. Серафима Исааковна с зятем перед отъездом продали все маломальски ценное и достойно выглядевшее. От посуды и мебели и до половиков. Только древний, изрядно потасканный набор кухонной мебели образца пятидесятых годов с громоздким буфетом, столом и колченогими стульями и остался. Но у нас и такого не было. «Как, — Как-как? — усмехнулся я. — Сядешь в машину, поедешь по московским комиссионкам. Деньги есть, так что что-нибудь докупишь. — Ром... Алёнка прижалась ко мне, и, как ласковая кошечка, потёрлась щекой о мою грудь. — А можно я на новоселье Изабель приглашу?